grey range Квинсленд, Австралия. Саксон не почувствовал удара. За долю секунды до того, как вертолет врезался в склон горы, в грузовой отсек хлынули струи антишоковой пены, желтоватой, сильно пахнущей химикалиями. Пена обволокла его тело и немедленно застыла. Он поперхнулся и закашлялся, когда эта гадость попала в рот... ноздри Она душила его. Вертолет прочертил длинную черную дымящуюся колею среди леса. Остановился и превратился в груду обломков. Крылья и винты разлетелись в стороны, охваченные пламенем. Кто-то кричал. «Фюзеляж лоб!» Корпус вертолёта превратился в искорёженный кусок металла. Саксону на миг показалось, что сейчас он потеряет сознание. Он закряхтел и усилием воли заставил себя не отключаться. Останки вертолёта с ужасным скрежетом остановились, наполовину зарывшись в землю. Волна адского жара нахлынула на Саксона, захлестнула его в кокон, и мужчина почувствовал, как пена затекает ему подмышки, словно расплавленный воск. он левую руку сквозь вязкую массу и нащупал рукоять тяжелого мачете, спрятанного в ножнах на плече. Саксон дернулся вперед, разрезав слипшиеся ремни, все еще удерживавшие его на сиденье. Разрубил, толстый слой пены. С помощью правой, искусственной руки, он отогнул в сторону желтоватую корку и почувствовал волну раскаленного зловонного воздуха. От тошнотворного запаха горящей плоти, смешанного с запахом авиационного топлива, Саксон закашлялся и выплюнул комок окровавленной слизи. Вертолет горел, одна стенка грузового отсека была сорвана с каркаса, с другой стороны были только густой черный дым и языки рыжего пламени. Мужчины и женщины, пристегнутые к сиденьям, превратились в бесформенные обугленные останки. Дым становился гуще, и Саксон, хрипло выругавшись, принялся разрезать ремни, на которых висел вниз головой. Последний ремень лопнул, и наемник рухнул вниз. Правое бедро обожгла острая боль. Теперь он был со всех сторон окружен стеной пламени. Он чувствовал, что борода его начинает трещать от жара. Он покачнулся вперед. ухватился за обломки лонжерона, выбирая, куда бы ступить, высматривая выход из разбитого вертолета. Металл был раскалён докрасно, и Саксон зашипел от боли. Даже сквозь боевые перчатки он обжёг ладони. Вокруг клубился дым, забиваясь в лёгкие, высасывал из него жизнь, влекал во тьму. Грудь словно была набита бритвами. Саксон вцепился в очерневший лонжерон и медленно пополз к дыре в корпусе, стараясь не обращать внимания на острую боль, когда металлические обломки резали торс и живую руку. Наконец он выбрался, вывалился на пыльную бурую землю. Саксон потянулся к фляжке. Благодаря какому-то чуду она по-прежнему была пристегнута к поясу. Большим пальцем откинул крышку и глотал воды, но тут же, закашлявшись, выплюнул ее. Задыхаясь и шатаясь, он отошел на несколько шагов от обломка. Поросший лесом холм, полого уходил вниз, у его подножия в нескольких сотнях метров от места катастрофы виднелся ручей. К ночному небу поднимался столб черного дыма, ветра почти не было и дым походил на стрелку, указывавшую прямо на пылающий вертолет. Саксон остановился. поборов желание броситься бежать, и запустил проверку системы. Рядом с зелеными огоньками вспыхнули красные, и последних было больше, чем ему хотелось бы. Оставаться здесь было нельзя. Робот, подбивший их, должен был вернуться, чтобы осмотреть обломки. И если Бен в этот момент будет здесь... Перед глазами у него возникло лицо Канно, и он громко выругался, с яростью уставившись на горящий вертолет. «Неужели я один выжил? Кто-нибудь слышит меня?» Крикнул он хриплым, надломленным голосом. «Шестая группа!» Отзовитесь! Ответом был лишь зловещий треск пламени, пожиравшего остатки вертолета. А затем он услышал слабый голос. Человек был недалеко. Саксон повернулся на звук. Куски обшивки разлетелись по сторонам. Многие деревья были повалены. Над лужицами разлитого топлива плясали огоньки. Бен, моргнув, перешел на ультрафиолетовое зрение, и среди сине-белого пейзажа нечто привлекло его внимание. Из-под обломка крыла, высох рука она шевелилась и наемник бросился к ней опустился на корточки и просунул плечо под крыло упершись в какой-то камень саксон отодвинул кусок железа и услышал стон из грязи на него смотрел сэм Дуарте. на его смуглом лице не было живого места от порезов одна нога молодого наемника почернела и и была изогнута под неестественным углом. Скорее всего, он вывалился, когда вертолет цеплялся за кроны деревьев. Солдату повезло, он не сгорел заживо, но остался коллегой «Хефе!» – прохрипел он. «У вас кровь идет!» «Потом разберемся!» – сказал Саксон, наклонившись и приподняв Дуарте. Попытался поставить его на ноги. Раненый застонал, и Саксон нахмурился. «Ты можешь идти?» «Сам не могу!» – ответил Дуарте. «Мадре де диос! Откуда дьявол бы его побрал, взялся этот робот!» Он огляделся, моргая. «Где Кана и остальные?» Саксон пропитался запахом обгоревшей человеческой плоти. Он не в силах был вымолвить ни слова, но молчание было красноречиво. Эдуарда покачал головой и перекрестился. «Надо идти!» — произнес Саксон. «Оружие есть!» Молодой солдат снова покачал головой, и Саксон вытащил из поясной кобуры тяжелый черный анодированный револьвер Даймондбек. 357 калибра и вложил его в руку Дуарде. «Этот стервятник скоро вернется», — сказал тот, проверяя патроны. Саксон кивнул, осмотрелся, внимательно изучил обломки. Во время катастрофы он лишился автомата, но в вертолете было достаточно оружия для предстоящей операции «Кукушка». Он заметил кое-что в стороне и направился туда. Кукушка. Миссия провалилась. Миссия провалилась, прежде чем они добрались до места. Саксон быстро обдумывал возможные варианты. Может быть, повстанцы знали об их задании? Вряд ли. был Беллтауэр платила больше всех в мире, и существовало неписанное правило, надев значок с черепом быка, ты становился членом братства. Компания не терпела предателей, в Беллтауэре существовала собственная полиция, и она была безжалостна. Саксон добрался до ящика и попытался открыть замки, но их заело. Бен снова вытащил нож и начал ковыряться в сломанном механизме. «Разведка!» вслух произнес Дуарте, явно подумав о том же, о чем и командир. «Значит разведанные были липовыми?» «Нет!» возразил Саксон. «Нет!» повторил Дуарте. Тон его изменился. стал пронзительным. «Нам дали добро, хефы! Вы видели данные? Никаких роботов на 20 миль!» Замок щелкнул, и Саксон приоткрыл ящик. «Наверное, это какая-то ошибка!» «Разведка Беллтаура никогда не делает ошибок!» прорычал Дуарте и закашлялся. «Они всегда нам это говорили!» Он попытался идти на одной ноге. «Ну Но плевать! Нам все равно крышка!» Саксон бросил на него яростный взгляд. «Кончай это дерьмо, сержант!» Рявкнул он сделав ударение на последнем слове. «Просто закрой рот, чёрт бы тебя драл! И делай то, что я скажу! И обещаю, ты вернёшься в ту крысиную дыру, откуда ты родом!» Эдуардо пришёл в себя. Мрачно усмехнулся. «Нет, черт подери, я подался в наемники как раз для того, чтобы выбраться из крысиной дыры». «Для начала хотелось бы выбраться отсюда». «Ага, я тебя понял». Саксон вытащил из ящика ленту со снарядами, затем извлек лежавшее в пенопластовом гнезде крупнокалиберное орудие. Это был G-87, гранатомет, способный выпустить 6 40-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов за несколько секунд. Американцы называли его Лайнбрейкером. Саксон открыл магазин и начал запихивать туда гранаты размером с банку Кока-Колы. Он почти закончил, когда сверху раздался низкий гул фенестронов. «Воздух!» — крикнул Дуарте. И, хромая устремился куча обломков саксон поднял голову и переключился на ночное зрение небо окрасилось в оттенке зеленого замерцали ослепительно белые звезды он заметил движение какой-то неуклюжий предмет кружился и покачивался над ними крылья робота изменили конфигурацию и прижались к веретенообразному корпусу и аппарат устремился вниз саксон успел разглядеть шар окаймеленный стеклянными линзами примастившимися под носом носом робота, прежде чем враг засёк его. Саксон бросился бежать и скрылся под деревьями, когда дождь крупнокалиберных пуль взрыхлил землю в том месте, где он только что стоял. Саксон перекатился на живот, до него донёсся грохот Даймондбека. Это Дуарте выстрелил вслед роботу. Звук двигателя изменился. Аппарат разворачивался. «Деревья!» – крикнул Саксон, нажимая кнопки на дисплее гранатомета. «Давай к деревьям! Останемся на открытом месте! Нам конец!» Дуарта не ответил. Он просто побежал так быстро, как только мог, хромая, едва не падая. Саксон поднял голову. Робот приближался. Бен вскинул гранатомет на плечо, прицелился и нажал на крючок. С гулким звуком орудие выстрелило. Граната описала дугу. Взрыватель был поставлен на полсекунды. Но когда робот пролетел у Саксона над головой, наемник уже понял, что промахнулся. Снаряд взорвался. Аппарат покачнулся от ударной волны, но сохранил курс. Саксон похолодел. Робот, набирая скорость, несся к Дуарте, словно гепард загнал, раненую газель «Сэм!» – молодой солдат покачнулся, поднял револьвер и Саксона ослепила вспышка. Крупнокалиберная пушка, подвешенная в люльке под брюхом робота, сработала со звуком, похожим на грохот отбойного молотка, и Сэм Эдуарте поглотила белое пламя. «Сволочь!» Саксон рванулся прочь из укрытия и заливая гнев в яростных криках, а бездушная машина снова описала круг и направилась к нему, чтобы завершить работу. Саксон бросился бежать к склону, где деревья росли гуще. Гранатомет колотил его по груди. Каждый вдох давался с трудом. Пушка снова выехала из своего гнезда в тот момент, когда Саксон достиг границы рощи. На бегу он развернулся, надавил на спусковой крючок. Оставшиеся три гранаты одна за другой просвистели в воздухе и взорвались прямо над кронами с интервалом вдоль секунды. Вспышки и шрапнель ослепили чувство сенсоры робота, и он потерял цель. Аппарат сбился с курса и врезался в высокое дерево. Он завертелся и взорвался, осыпав лес вторым за эту ночь дождем огня и раскаленного металла. Саксона швырнула на землю, и он покатился вниз по крутому каменному склону. Оказавшись у подножия холма, он, не в силах остановиться, полетел в грязную воду ручья.